Глава 13. «Значит, Харитон?» Я с улыбкой смотрел на молодого мужчину в черном плаще, который хмуро взирал на меня немного щурясь, Возможно, из-за большого фингала под правым глазом. Зато левый смотрел на меня ярким голубым зрачком. И чем-то Харитон так разозлил Ларика, что ему пришлось применять физическую силу. «Он тупил, отец!» Невозмутимо ответил сам Ларик, сидящий прямо на траве и грызущий лайм. Проглотив последний кусок, он, как фокусник, достал из воздуха следующий зеленый фрукт, критически его осмотрел, вытер об рукав и с наслаждением откусил, после чего добавил. «Сильно тупил!» «Серьезное обвинение!» — улыбнулся я чуть шире, но держал себя в руках, чтобы улыбка не выглядела издевкой. «У вас есть что сказать для оправдания, уважаемый?» Перед сидел напротив меня в моей летней беседке. Перед ним остывал кофе, а молодой человек, походу, злился. Сильно злился. — У меня там сестра, и нужно спасать. А этот смазливый блондинчик не захотел. Рядом хихикнула Катя. Хельга отправилась в Северное Королевство, чтобы решить пару королевских дел, а Аня разбиралась со скучающей Сарой Абрамовной, Ах да, еще три скучающие богини залечивали стресс, точнее, запивали его на берегу Байкала, попутно объясняя Одину, как обращаться со своими собратьями на примере пленного Локи. В общем, развлекались по полной. А вот Кате делать было нечего, и она сидела с нами с интересом, наблюдая за разговором. Да ты и сам ничего. Смазливая галактионовская мордашка никуда не делась. Катя, у галактионовых очень мужественные черты лица. — возразил я с притворным возмущением. — Ага, а еще очень милый, — согласилась Катя. Ларик же промолчал. Ему было не до нас. У него были лаймы. — Так, ладно, давай поподробнее, — ободряюще кивнул я Харитону. Ну и молодой Галактионов разговорился. В общем, Хулио Фернандес, или изначально Харитон Галактионов, попал в джунгли Амазонки по классике. Младенец был подкинут в приют святой Елены и растили его добрые монашки, а в 16 лет передали ему письмо и объяснили, кем он является и что за медальон носит с детства. Ну и выперли его из монастыря в Зашей. Почему? Да потому что у него ярко проявился дар демонолога, который сильно помогал маленькому мальчику в мирной монашьей обители. Но как мирной? В приюте было множество сирот, а святые сестры отличались жестким нравом, и малышня в приюте хоть и не особо голодала, но росла озлобленная и боевитая, а за лишний кусок хлеба периодически случались драки. Однако молодой Хулио быстро понял, что жители Инферно могут немного помочь ему устроиться в жизни. Делал он все по наитию, неуклюже и неловко, но с мелкими бесами он научился управляться уже в семь лет, а в 12 призвал первого демона. Но дальше все открылось, и Хулио Харитона сплавили подальше от неприятностей. Причем, как я понял, неприятности в этом контексте был он сам. Далее были трущобы Сальвадора и маленькая девочка по имени Франциско, над которой взял шефство Хулио Харитон. У девочки также был дар демонолога, и две родственные души договорились между собой. Дальше Хритон рассказывал очень мутно и неохотно. Я не стал лезть ему в голову пока, но по контексту понял, что дар демонолога в нем все рос и рос, и он стал то ли наемником, то ли бандитом. В смысле, они с Франциской стали, и довольно успешными, кем бы они там ни были. В общем, в конце концов, Хритон решил призвать демона-лорда. Зачем? На этот вопрос он отвечать почему-то не захотел, Но конкретно на этот вопрос я попозже получу у него ответ. Меня интересуют два момента. Как он вообще смог в 25 лет, не имея никакой подготовки, работая только на интуиции, такое провернуть? А, ну да, Еще один вопрос у меня есть. Нахрена? Бразилию захватить? В общем, дальше ожидаемо все пошло не так. Силу Харитона на призыв хватило, а вот ума для того, чтобы общаться с демонами, прожившими не одну сотню а то и тысячу лет не хватило в итоге демон лорд я так понимаю оценив потенциал харитона решил себе его подчинить харитон не дался и хитрожопый ублюдок из инферна каким то образом спер самое ценное что было у харитона его названную сестру франсиску классика жанра про злодея как по мне но дальше харитон пошел к демону лорду они сразились на земле от демона и харитон победил И снова вопрос, как он это сделал в двадцать пять лет без подготовки. Но демон-лорд свалил к себе. Харитон пошел дальше и заснул. Ларик, я повернулся к насытившемуся лаймами эльфу, который сейчас лежал на газоне на спине, подложив под голову руки и с улыбкой наблюдая за белыми облаками в голубом небе. «Лучше один раз увидеть, отец!» Ларик, не поворачивая головы, еще шире улыбнулся, прикрыл глаза и впустил меня в свою голову. Но ну, я воспользовался предложением и просмотрел воспоминания эльфа в малейших подробностях со всеми деталями. Весь этот сраный мир инферно, спящих демонов и странную зону, покрытую неведомыми испарениями, где кружилась голова у самого падшего ангела. «Спасибо», — кивнул я эльфу, отключившись. «Мне вернуться и все порешать?» — спросил Ларик. Не! покачал я головой. Сам пойдешь, порешаешь, предположил Эларион, усевшись и с возросшим интересом глядя на меня. Не, снова покачал я головой. Вы не спасете, спасете Франциску! с надрывом произнес Харитон. Тогда отпустите меня, я сам все сделаю. Помолчи уже, деятель малолетний, усмехнулась Катя, также с интересом глядя на меня. Я старше тебя! возмутился Харитон, немного подумал и ткнул меня пальцем. Его! Голупышка! — прыснула Катя и, игнорируя возмущенный взгляд молодого Галактионова, обратилась ко мне. «Но что ты там такого задумал?» «Да ничего особенного. Я знаю, что это...» — хмыкнул я. «Дурман Инферно. Пьяный туман или Барматуха. Редкая, но известная фигня у инферналов. У этого явления много названий, но означает это лишь одно. Чтобы пробраться внутрь, нужен человек с определенными талантами». Раньше мы всегда посылали Денчика, и он все решал. А сейчас...» Я задумчиво почесал подбородок и щелкнул пальцами. «Бурб!» Не то, что мне нужно было именно щелкнуть пальцами и произносить имя товарища вслух, просто... Ну да, решил немного выпендриться перед молодняком, чего уж тут скрывать. Бурбу я послал зов мысленно. Благо, он был тут неподалеку. Сидел в кустах на берегу реки... Бухал и наблюдал в бинокль, как три темные богини вольготно развалились в шезлонгах и попивают коктейли. ай ай, ай! – погрозил я веселому мушкетёру пальцем, но тот, похоже, совсем не смутился. «Звал Александру!» — невозмутимо осведомился у меня Бурбулес. «Звал, звал! Лови!» Лавка кинул я картинку, полученную от Ларика, убрав все лишнее, и дождался, пока он усвоит. «Понял, что надо?» «Ага!» Кивнул мушкетер. Сам? Да нет, Бохича возьми с собой. Там все-таки демон-лорд. Да и девчонку нужно целой и невредимой вытащить. Все ясно. Абсолютно, Александро. Глаза у бурбулиса зажглись азартом. Разрешите исполнять? Действуй, махнул я рукой, и бурбулис исчез. Ну все, Хритон, улыбнулся я молодому мужчине. Твою проблему скоро решат? А? Кто? Как? Харитон Ашарот раскрыл от удивления. Да, вот этот усатый господин, что только что тут был, всего другом алкашом, а по совместительству бывшим императором Российской Империи. <звы> Кажется, этот Харитон поломался. Справятся ли они? Вмешалась Катя со смехом. Определенно справятся. Но это же не демонолог. Этот э, друг Алкаш демонолог? Недоумевал Харитон. Ня! Не «Но как? Там пройти в тот план можно только в полнолуние и сложность пентаграммы...» «Забей!» — кивнул я. «Что? Но...» «Забей!» — говорю. «Ребята не демонологи, они хуже. Очень разносторонние детки, уж поверь мне, они справятся». Я повернулся к супруге. «Катюш, отведешь мелкого на Сахалин? Пусть с братьями-сестрами познакомится, так быстрее будет». «Я не мелкий!» — возразил Харитон. «Хорошо!» — улыбнулся я примиряюще. Отведешь крупного на Сахалин. Конечно, дорогой, улыбнулась супруга. Каритон открыл рот, чтобы возразить, но исчез сейчас в тени, когда моя Катюша утащила его туда за шкирку. Хм, кое-что вспомнил я. И вот дар, запечатанный в медальоне. Паренек очень перспективный. Если я его вытащу, справишься с обучением? спросил я у Ларика. Справлюсь, но лучше у Константина попросить. Пожал плечами Ларион. «Константина!» Я скривился, как от зубной боли. «Так я без штанов останусь. Хотя мысль хорошая. Чувствую, скоро демонолог вырвется из закрытого мира. Это же Костя!» Я на секунду прикрыл глаза и прочекал обстановку. Демонолог Константин пока не вырвался на свободу, и это очень хорошо. Для многомерной вселенной хорошо. Отдохнет хоть немного. Кстати. Я снова обратился к эльфу. «Что там за история со странным терминалом без лаймов и с существом, от которого веяло душловым? «Смотри!» Снова эльф показал мне кусочек своей памяти. Я увидел, как на обратном пути из Инферно, когда Ларик притормозил, чтобы привести в чувство Харитона, которого он вырубил, чтобы утащить из плана Инферно, они наткнулись на очень странного персонажа. «Хм, что-то знакомое». «Точно!» Клокнула я себя полбу, лбу, из воспоминаний эльфа. Это существо было похоже на то, что пыталось задурить мозг моему гвардейцу в Иркутске и которое я отправил убить своего хозяина. Судя по всему, с приказом оно не справилось, а это значит, что их хозяина придется искать. Ларик, надо бы поискать похожих и желательно убивать не сразу, а сначала допросить. Кажется, в наш мир стучится новый гость. Справишься? «Можно я сначала к Эмика загляну и ее возьму? вдвоем веселее!» «Можно!» — улыбнулся я. И тут уже исчез и эльф, оставив меня в одиночестве. «Что будем делать?» На столе проявился шнырька с большим ведерком мороженого и ложкой, больше напоминающим маленький половник. «Что будем делать?» Я с грустью посмотрел на закрытый ноутбук, внутри которого находился список дел Рода, которые требовали моего непосредственного участия. Подарок, Атане. Побудем примерным главой рода, мой друг. Мирным и очень ответственным. Императорский дворец, Петербург. Императрица Ольга задумчиво смотрела на свою мать, которая стояла около огромного окна в пол и смотрела во двор с какой-то затаенной грустью. Только что закончилось совещание Комитета обороны империи. Для разнообразия речь шла о науке, производстве и нуждах имперской армии, поэтому в совещании участвовали, кроме собственно имперских служащих, еще и представители родов, играющих большую роль в военно-промышленном комплексе империи. Елизавета по старой привычке, а, возможно, и от безделия, тоже присутствовала на совещании, играя пассивную роль, молча сидела в углу, попивая чай, но при этом внимательно все слушая. Это было не в первый раз в таком формате. После разнообразных совещаний мать часто высказывала здравые идеи и интересные мысли, поэтому Ольга всегда была благодарна матери за такое живое участие. Иногда к таким совещаниям присоединялся и ее дед, также молча впитывая услышанное. Но в его случае работала репутация. Многие докладчики ощутимо нервничали, и это могло быть как отвлекающим, так и полезным фактором. Все зависело от темы совещания, а главное — от присутствующих докладчиков. Часто эта дополнительная нервозность была императрице и империи только на руку, позволяя отделить ложь от правды и здравые мысли от бреда. Но сегодня Бухич исчез, предварительно заявившись к императрице со своим алкодругом, близким соратником Галактионова. Всегда поражал Ольгу этот человек, непревзойденный мастер меча, возможно, лучший в мире и такой безответственный тип, хотя с ее дедом они были одного поля ягодами, так что совсем неудивительно, что они так тесно общались и так хорошо спелись. В общем, данное конкретное совещание проходило планово и понятно. Докладчики сменяли друг друга, а создаваемая ими картина чрезвычайно нравилась молодой императрице. Все производства работали как часы сырья хватало, денег тоже. Научные и исследовательские институты выдавали все новые и новые решения, а артефакторные производства работали круглосуточно, удовлетворяя все нужды армии. Модернизация армии Империи шла семимильными шагами. Армия в скором будущем будет готова противостоять любым угрозам, как внешним, так и внутренним. Возможно, даже тем, про которые их предупреждал галтионов Вот только в конце совещания князь Долгоруков попросил слова по личному вопросу и пригласил всех присутствующих на свадьбу, которая состоится через неделю, свадьбу Александра Галактионова и Марии Долгоруковой. И вот тут-то краем глаза Ольга заметила, как ее мать вздрогнула. И сейчас, когда все уже разошлись, Елизавета зависла у окна и, судя по всему, погрузилась в тяжелые думы, при этом сохраняя мечтательно расстроенное выражение на лице. «Мам!» — позвала Ольга маму. «Что, дорогая?» — не поворачивая головы, продолжая смотреть в окно, ответила Елизавета. «Может, хватит?» «Чего?» Вот тут, наконец, Елизавета вернулась в реальный мир и повернулась к дочери, наградив ту удивленным взглядом. «Ты о чем?» «Да все о том же, мама, все о том!» нахмурилась Ольга и откинулась на своем большом троне. Что за игру вы ведете с Галтеоновым? Почему он играет новую свадьбу, а невеста снова не ты? Коля! В помещении быстро начала подниматься температура после того, как глаза Елизаветы блеснули ярким пламенем. Да я уже третий десяток, Коля, немало не смутилась императрица. Я же вижу, не слепая. И не только я вижу. Дед еще. Это он тебе подосылал? подозрительно прищурилась Елизавета, но свой дар придержала, вернув температуру практически к нормальной. А Вот еще. — фыркнула Ольга. — У меня своя голова на плечах есть и свое мнение. Ты в него влюблена, это и так ясно. А он? — Что он? — попыталась сделать непонятливое лицо Елизавета. — Мам! — нахмурилась Ольга. — Не строй себя дурочку, тебе это не идет. Елизавета слегка поникла, подошла к креслу и тяжело уселась в него. Потянулась к остывшему чаю, повертела в руках кружку, тяжело вздохнула и отставила ее. Затем быстрым шагом пересекла зал совещаний и распахнула дверцу шкафчика, о содержимом которого Ольга понятия не имела. Пошурудив внутри на ощупь, Елизавета явила на свет божий плоскую бутылку с янтарной жидкостью. Открутила пробку, понюхала и с удовольствием сделала два глотка. «Будешь?» — протянула Елизавета дочке бутыль. «Что это?» Ольга не торопилась брать бутылку в руки. «Заначка твоего деда». «Пятидесятилетний коньяк», — улыбнулась Елизавета, потом внимательно посмотрела на этикетку и покачала головой. «Ну, если точнее, то уже семидесятипятилетний. Или возраст в бутылке уже не прибавляется. А пофиг». Елизавета приложилась к бутылке еще раз и вернулась в кресло. «Мам!» Ольга не собиралась сворачивать интересующий ее разговор. Лиза еще раз тяжело вздохнула. «Все сложно, доча. Все сложно». «Мам!» На этот раз это было произнесено с возмущением, и императрица при этом даже немного закатила глаза. «Но что ты ведешь себя как гимназистка, которая поставила в соцсети загадочный статус для привлечения внимания?» «Да нет, доча. Там действительно все сложно. Сам Галактионов, как бы это сказать правильно, ему не то чтобы пофиг, ему некогда. И все эти свадьбы и прочее напоминают мне одну нелицеприятную картину». Елизавета снова посморнела, нахмурившись. «Понимаешь, Оля, мимо сейчас реально не до меня, не до Долгоруковой». «Но это не мешает им сыграть свадьбу», напомнила Ольга матери. «Это просто договорный брак, получается». Тут уже Елизавета весело рассмеялась. «Ты же знаешь Сашу, о каком договорном браке может идти речь? Что могут предложить те же Долгоруковы?» «Деньги, влияние, армию. У него есть все у самого и в гораздо больших количествах». «Так почему, мам? Я хочу понять. Из жалости?» не унималась императрица. «Тоже мимо. Саше не чужда жалость. Но он точно из-за нее не будет жениться. Как из-за спора, секса или сию минутного озарения. Нет, дочь, там все сложнее». У меня иногда складывается впечатление, что как будто сама Вселенная нашептывает ему в ухо. И я сейчас совсем не в переносном смысле говорю. Этот юноша, у которого иногда в глазах проглядывает старик, сильно сложнее, чем мы можем даже себе представить. А его мотивы поступков просто нельзя оценивать с нашей человеческой точки зрения. И я снова серьезно говорю, Оля. Он что-то такое знает, что нам неведомо, и действует исходя из причин, выходящих далеко за рамки простых человеческих дел или проблем. Вот что я подразумевала под фразой «все сложно». Ольга молчала, переваривая услышанное. Молчала и Елизавета, погрузившись в свои думы. Обе они думали об одном и том же человеке. Вот только Ольга пыталась понять Галактионова, а Елизавета... А Елизавета решала, что, пожалуй, пора действовать более напористо. И дело не в том, что Саша не готов или не согласен. Просто может так случиться, что простой российский барон Галактионов внезапно исчезнет из этого мира по своим важным вселенским делам. Исчезнет без нее.